Но ради всего святого, зачем тебе все это нужно? В памяти всплыло его круглое приятное лицо и большие влажные глаза. Мы начали встречаться еще в школе и поженились, когда нам исполнилось по восемнадцать. Слишком поздно я поняла, что брак с ним был предлогом, чтобы сбежать из дома. И зачем мне понадобился экзамен по языку? Вероятно, чтобы доказать себе, что я не настолько глупа, как уверяли мои учителя. Чтобы уважать себя и получать... «Удовольствие от чтения!» Отец запрещал мне читать, жестоко наказывая. «Я хочу получить престижную работу?» Вот что я ответила Гэри. «Мне до смерти осточертело паковать шоколадные конфеты у Петерсона. А еще я хочу научиться печатать на машинке и работать на компьютере!» Гэри рассмеялся. «К чему это все, когда у нас появятся дети?» Мы жили в Киркбе, у его овдовевшей матери, недалеко от моих родителей. И хотя мы подали заявку на получение дома от городского совета, вряд ли мы могли рассчитывать на это до появления полноценной семьи. Не просто один ребенок, а два или даже три. И я представила свое будущее. Вот я плетусь в магазин за покупками с ребенком на руках, за мой подол цепляются другие детишки, вот я получаю временную работу на другой фабрике, потому что на одну зарплату Гэри, Складского работника не проживешь. И именно поэтому мы даже и не мечтали о том, чтобы купить собственный дом. Два года спустя мы развелись. Растерянный избитый сбитый с толку Гэри все допытывался, что он сделал не так. «Да ничего», — сказала я ему. Я не хотела причинять ему боль, но он был начисто лишен амбиций и согласен был прозябать до конца дней своих, экономя каждый пени Отец был раздосадован, мать потрясена до глубины души, католичкой вдруг развод, но, несмотря на это, она приложила все усилия, чтобы убедить меня вернуться к ним. Моя младшая сестра Трудди избрала в качестве своего спасательного круга Колина Дейли и тоже вышла замуж в восемнадцать, хотя Колин явно выигрывал в сравнении с Гэри. Десять лет спустя они все еще счастливы вместе. Но никакая сила не заставила бы меня вернуться в Киргби к моей семье. Вместо этого я сняла комнату вместе с приятельницей. К тому времени я уже успешно сдала экзамен по языку, и пока не купила квартиру, ни от чего на свете не получала такого удовольствия, как от созерцания собственного диплома третьей степени. Пока внизу Гэри смотрел по телевизору футбол или розыгрыши лотерей, я в спальне своей свекрови, вооружившись словарем, заставляла себя читать книги, которые считала нужными, часами пробираясь сквозь написанное. Мне казалось, что почти мгновенно слова обрели смысл, как будто я знала их всегда, как будто они хранились у меня в голове и просто ждали своего часа. Я никогда не забуду тот день, когда я закончила читать «Гордость и предубеждение». Я поняла роман, он мне понравился. Наверное, такое же чувство появляется, когда обнаруживаешь, что можешь петь или играть на пианино. Сняв комнату, я стала ходить в вечернюю школу на курсы машинописи и компьютерной грамотности. Ушла от Петерсона. Я уже начала сомневаться в том, что дело стоит затраченных усилий. Я переходила от одной нудной офисной работы к другой, пока, наконец, три года назад не устроилась секретарем-машинисткой в агентство по торговле недвижимостью «Стокмастерсон» контора которого располагалась в центре города. «Разумеется, мне пришлось сказать Джорджу Мастертону, что до 24 лет я работала на фабрике, но при этом мне удалось произвести на него впечатление. а а, -а Женщина, которая сама себя сделала! Это мне нравится!»